Глава первая. Понятие соматической терапии и ДПДГ-терапии. Тело имеет несколько способов проявления различных видов травм и страхов, с которыми сталкиваются люди. Многие выбирают разговорную терапию, чтобы преодолеть симптомы эмоционального расстройства. Разговорная терапия – это вид психотерапии, который основан на вербальной обработке мыслей, переживаний и чувств. Соматическая психотерапия и ДПДГ-терапия значительно отличаются от разговорного варианта, поскольку они смещают парадигму с разговоров на чувства. Этот подход помогает найти новый способ лечения травмы с помощью телесно-ориентированных техник – Что такое соматическая психотерапия? Соматическая психотерапия, которую также называют в телесной психотерапии, в основном фокусируется на мощных и сложных связях между разумом и телом и на том, как эти связи влияют на обработку и восстановление после различных форм эмоциональных расстройств и травм. В соматической психотерапии практикующие врачи, как правило, используют упражнения наряду с другими техниками, чтобы помочь клиентам освободить удерживаемое влияние на их физическое и эмоциональное благополучие. Соматическая психотерапия исходит из того факта, что человеческие существа склонны взаимодействовать с другими и миром через движение, выражение и ощущение. При реагировании на любую ситуацию и стимул активируется основная сеть реагирования тела. Эта сеть состоит из лимбической системы, вегетативной нервной системы и других регуляторных функций организма. Они влияют на организацию и формирование немедленного ответа на вызовы, которые бросает окружающая среда. Например, реакция борьба, бегство или замирание на воспринимаемой опасности и стрессора. Соматическая психотерапия идеально подходит для тех, кто страдает от тревоги, стресса, горя, зависимости и депрессии, а также от насилия и травм. Люди, как правило, после травматического опыта испытывают трудности с восстановлением. Те, кто испытывает постоянные или внезапные травмы наряду с другими тревожными событиями, не имеют возможности очистить энергию, вырабатываемую в ответ на переживания. В итоге энергия задерживается в теле, что может привести к депрессии, фобиям, посттравматическому стрессовому расстройству, ПТСР, мышечным болям, бессоннице, проблемам с пищеварением и аутоиммунным заболеваниям. Основной целью соматической психотерапии является решение проблем, вызывающих физический и эмоциональный стресс. В отличие от когнитивно-поведенческой терапии, направленной на то, чтобы помочь людям рассказать о переживаниях, соматическая психотерапия начинается с тела. Она определяет, как травма переживается физически. Затем она переходит к поиску способов безопасной разрядки энергии. В время как разговорная терапия побуждает людей с травматическим опытом выражать свои чувства словами, соматический подход фокусируется на том, чтобы полностью почувствовать телесные ощущения и эмоции, которые приходят вместе с этими ощущениями. Затем людей побуждают к взаимодействию с реакцией их тела на переживания, воспоминания и окружение. Что такое ДПДГ-терапия? ДПДГ-терапия – это десенсибилизация и переработка движением глаз. Это форма терапии, которая позволяет людям исцелиться от травм или других последствий тяжелого жизненного опыта. Это интегративный психотерапевтический подход, который доказал свою эффективность в лечении травм. ДПДГ состоит из набора стандартизированных протоколов, которые включают в себя элементы различных подходов к лечению и предполагают двустороннюю стимуляцию с помощью движений глаз или постукивания. Человеческий мозг обладает естественным способом восстановления после травматических событий и воспоминаний. Этот процесс включает в себя коммуникацию между миндалиной, которая подобна сигналу тревоги, сообщающему мозгу о стрессовых событиях, гиппокампом, который включает хранение воспоминаний в префронтальной коре, анализирует и контролирует эмоции и поведение человека. Некоторые травматические переживания могут быть разрешены или преодолены спонтанно. Обычно без посторонней помощи переработать их бывает трудно. Реакция на стресс обычно является частью естественных инстинктов борьбы бегства и замирания. Когда человек застревает на каком-то неприятном переживании, расстраивающие мысли, образы и эмоции могут вызвать чувство подавленности или застывания. Во времени или в настоящем моменте депатоготерапия помогает переработать такие воспоминания с помощью участия мозга и позволяет возобновить нормальное исцеление. Человек может все еще помнить о пережитом, но это не приведет к реакции борьбы, боязни или замирания, когда все разрешится. ДПДГ, в отличие от других видов терапии, не требует участия в подробном разговоре о проблеме. Вместо этого она фокусируется на изменении мыслей, эмоций, или поведение, вызванных болезненной проблемой, и позволяет мозгу возобновить естественный процесс исцеления. ДПДГ-терапия в основном предназначена для того, чтобы помочь разрешить необработанные травматические воспоминания в мозгу. Часть лечения включает в себя использование звуков и чередующихся движений глаз. ДПДГ-терапия помогла миллионам людей избавиться от различных видов психологического стресса и травм. Модель основана на адаптивной обработке информации. Этот вид терапии идеально подходит для тех, кто борется с расстройствами настроения и депрессии, вызванными тревожными расстройствами, паническими атаками, ПТСР, соматическими проблемами, желудочно-кишечными проблемами, хроническими болями и т.д. Основные концепции соматической психотерапии и ДПДГ-терапии. Эффективное лечение травмы требует целостного подхода к эмоциональным, когнитивным и соматическим симптомам. Традиционная терапия в основном фокусируется на эмоциональных элементах травматического опыта, а соматический опыт в большинстве случаев остается в стороне. ДПДГ использует структурированный протокол для работы с посттравматическим стрессом и связанными с ним убеждениями, эмоциями и ощущениями. Терапия включает в себя соматическое осознание и вмешательство, которые помогают улучшить осознание тела во время лечения. Терапевты, обученные эффективному использованию ДПДГ и соматической психотерапии, в комбинации обладают передовыми инструментами. Травма рассматривается соматическими психотерапевтами как проблема во всем теле, поэтому обращение к физиологическим компонентам психологического дистресса наряду с когнитивной частью является жизненно важным в терапевтическом процессе. Специалисты по травмам считают, что человеческое тело может отражать прошлые травмы через язык тела, позу тела и физические проявления такие как проблемы с пищеварением, хронические боли и иммунная дисфункция. Соматическая терапия объединяет разум и тело, фокусируясь на том, как работает вегетативная нервная система. Нервная система контролирует сознательно направляемые функции тела, такие как сердцебиение, дыхание, пищеварительные процессы, Она отражает пережитые в прошлом травмы через выражение нестабильности. Она также помогает травмированным людям вновь овладеть собой при прохождении через сложные переживания, регулируя работу нервной системы. Соматическая психотерапия – это телесно-ориентированная терапия, которая помогает исцелить травмы и другие связанные с ними состояния. Таким образом, пострадавшие освобождают застрявшую в теле энергию. В таком случае происходит осознание тела, что позволяет устранить некоторые из проблемных телесных ощущений и эмоций с помощью более глубокого осознания тела и прикосновений. Физическая, эмоциональная и когнитивная обработка жизненно важна для преодоления травмы – Физические ощущения отслеживаются как шаг к выздоровлению. Соматическая психотерапия помогает справиться с травмой и реакциями, связанными с ПТСР. Когда человек не знает, как пережить опыт, он, скорее всего, будет чувствовать себя в ловушке физического и эмоционального состояния. Такие чувства усиливают чувство тревоги и вызывают панику, затрудняя успокоение организма. Бывают моменты, когда человек просто чувствует себя немотивированным и подавленным, не имея возможности выполнить даже простые задачи. Замечательной особенностью соматической психотерапии является ее способность вмешиваться напрямую, развивая новые нейронные модели поведения, которые дают человеку альтернативные способы реагирования на окружающую среду. Синтез дпдг и соматической психотерапии – это достижение в области психического здоровья. Он считается одной из лучших моделей лечения травм. Интеграция этих двух методов лечения помогает повысить эффективность обеих техник. Соматическая психотерапия фокусируется на осознании тела как способе вмешательства в психотерапию. Соматические интервенции – как правило, добавляют связи между мозгом, разумом и поведением тела. Терапевты, которые фокусируются только на разговорной терапии, склонны апеллировать к разуму, чтобы повлиять на психологическое здоровье. Однако соматически ориентированные терапевты стремятся использовать знания об основных функциях нервной системы как способ усиления терапевтического процесса. Некоторые из основных концепций соматической психологии включают «заземление». Эта концепция основана на психотерапии, базирующейся на всем теле. Идея была представлена Александром Лоуэном, разработчиком биоэнергетики. Заземление относится к способности человека переживать воплощение. Это когда человек ощущает свои ноги, ступая на землю, чувствует тело и успокаивает нервную систему. Соматическая осознанность Соматическая психотерапия способствует осознанию тела и позволяет работать с паттернами напряжения и зажатостями. Это достигается простым привлечением физических ощущений, которые, в свою очередь, создают изменения. Описание Как первые соматические психотерапевты делали интерпретации на основе паттернов позы и напряжения, так и современные психотерапевты больше сосредоточены на соматическом опыте клиента. Это концепция, которую вы можете опробовать на себе, обращая внимание на ощущения. Описательные слова, такие как «покалывание», «горячий», «холодный», «острый» или «тупой», Углубление. После того, как вы распознали ощущение или картину напряжения, вы можете углубиться и усилить чувства. Сосредоточьте дыхание на ощущениях. Издайте какой-нибудь звук или даже добавьте движение. Главное – углубляться в таком темпе, чтобы учитывать время и не чувствовать себя подавленным. Ресурсирование. Помогая клиентам, вы должны сосредоточиться на повышении безопасности и возможности выбора. Определите время, людей и места, которые усиливают чувство безопасности, мира и спокойствия. Как они узнают, что чувствуют себя расслабленными и спокойными? Что чувствует их тело? Титрование. Когда внимание обращено на травмирующие события, осознание тела позволяет понять паттерн физического напряжения. Тетрование – это процесс переживания небольшого количества стресса, который проводится для разрядки напряжения. Оно используется в соматической психотерапии и обычно достигается путем переключения или колебания внимания между ощущениями стресса и спокойствия. СЕКВЕНИРОВАНИЕ Когда соматическое напряжение начинает отпускать или разряжаться, терапевт может сообщить о движении ощущений и эмоций. Когда тревога ощущается в животе, она с большей вероятностью переместится в грудь. Это приводит к напряжению в области лба и горла. Иногда можно заметить, что руки или ноги трясутся или даже дрожат. Затем напряжение может быть снято слезами или свободным дыханием и ощущением легкости. Движение и процесс. Соматическая психотерапия использует врожденную способность к исцелению и предлагает прислушаться к истории тела. От поз тела до жестов и использования пространства терапевт получает возможность понять, Что переживает клиент? Например, клиенту, который может испытывать импульс, спрятаться или прижаться, следует мысленно выполнить защитные движения. После этого вы можете заметить появление нового импульса, который заставит его оттолкнуться ногами или руками. По мере того, как клиент интуитивно включается в работу, могут возникнуть разрешения на защитные движения с каким-то вновь обретенным чувством, Спокойствие в теле. Развитие границ. Когда вы позволяете соматическому опыту направлять темп терапевтического процесса, вам следует подумать о работе в «здесь и сейчас». Сосредоточение на настоящем моменте позволяет оставаться чутким к меняющимся потребностям клиента – и дает возможность разработать четкие границы. Граница позволяет клиенту легко распознать и сказать свое «да» и «нет» таким образом, чтобы он чувствовал себя более сильным и защищенным. Саморегуляция Современные соматические терапии интегрируют исследования, полученные в рамках нейронауки, о том, как люди реагируют на травму и стресс – Эти исследования подчеркивают важность внимательного отношения к телу во время переживания сильных эмоций или ощущений. Когда вы создаете осознанность телесных ощущений, вы оказываетесь в положении, когда вы можете эффективно реагировать и даже регулировать эмоциональную интенсивность. Это помогает человеку сохранять связь и поддержку, переживая интенсивность исцеления травмы. Практикуя осознанность, тело получает доступ к префронтальной коре и распознает то, что происходит внутри. Затем оно переосмысливает опасность, двигая телом, синхронизируя голоса или дыхательную систему. Это можно сделать с помощью совместного пения или дыхания, что активирует двунаправленную систему связи между нервной системой. Открытие и развитие ДПДГ. Десенсибилизация и переработка движениями глаз, ДПДГ это терапевтический подход, который обычно руководствуется адаптивным информационным процессом. Это интегрированный психотерапевтический метод, где дисфункционально хранящиеся воспоминания становятся первоосновой клинической патологии. Обработка таких воспоминаний и их интеграция в более крупные адаптивные сети создаёт пространство для трансформации и реконсолидации. За последние 25 лет было собрано достаточное количество исследований, подтверждающих эффективность ДПДГ-терапии, благодаря чему она считается эффективным методом лечения травм. История ДПДГ-терапии, модели адаптивной, Переработки информации, АПИ, клиническое применение и процедурные элементы четко описаны. ДПДГ – это интегративный и терапевтический подход, процедурные элементы которого совместимы с соматической, психотерапией и другими процедурами. Терапия в целом проводится в соответствии с моделью АПИ. Она подчеркивает роль системы обработки информации в мозге, в развитии здоровья и патологии человека. Модель АПИ фокусируется на недостаточно обработанных воспоминаниях о травматическом или тревожном опыте, как на первичном источнике всей психопатологии, вызванной органическим дефицитом. ДПДГ – это восьмифазная терапия – которая фокусируется на воспоминаниях, существующих под текущей проблемой. Триггеры должны быть устранены, чтобы привести клиента в чувство. Одной из критических характеристик отличающих ДПДГ от других методов терапии является двусторонняя стимуляция, такая как чередующиеся постукивание рукой, слуховые тоны, применяемые в рамках стандартизированных процедур боковые движения глаз и протоколы, которые затрагивают все аспекты целевых сетей памяти. История соматической психотерапии Соматическая психотерапия зародилась в 1940-х годах благодаря Вильгельму Райху. Райх считал, что энергия жизненной силы человека течет через тело как первичное выражение эмоций И потребностей. Он определил паттерны удержания тела, в которых присутствует эмоциональное напряжение – живот, таз, грудь, диафрагма, шея, лоб и челюсть. Он определил привычные паттерны напряжения, которые развились в такие симптомы, как скрежетание зубами, головные боли и вялое пищеварение. Господин Райх определил, что потребности, которые оставались неудовлетворенными на протяжении всех ранних этапов развития, стали корневыми удерживающими паттернами. Для высвобождения связанной энергии он использовал различные методы – толчки, пинки и крики, чтобы выпустить физическое напряжение и эмоции из тела. В 1950-х годах Райх тесно сотрудничал с Александром Лоуэном и развивал биоэнергетику. Эти методы могли помочь разрешить то, что называлось конфликтом тело-разум. В этом типе терапии терапевты наблюдают и интерпретируют дыхательные, физические и мышечные паттерны напряжения клиента – Такие паттерны называются стратегиями характера и связаны с основными убеждениями, усвоенными в детстве. Биоэнергетика приводит клиентов в стрессовые позиции, где тело находится в длительном и даже неудобном положении, чтобы вызвать физическую дрожь и уязвимые эмоции. Конечная цель терапии – снять физическое и эмоциональное напряжение – чтобы человек почувствовал связь и единение с собой и миром. История ДПДГ-терапии Разработка ДПДГ началась в 1987 году, когда Шапиро заметила, что движения влияют на тревожные воспоминания. Это привело к разработке протокола лечения под названием «Десенсибилизация движением глаз». Поскольку она была выходцем из бихевиористской среды, она считала, что воздействие движений схоже с систематической десенсибилизацией, поскольку оно основано на врожденной реакции расслабления. Первоначальное исследование Шапира предполагало, что этот процесс в определенной степени связан с феноменом быстрого движения глаз во сне и его последствиями. Исследование было скорее случайным и показало многообещающие результаты при лечении ветеранов войны и жертв сексуального насилия. Она продолжала развивать и совершенствовать процедуры, используемые в ДДГ, не ограничиваясь поведенческой парадигмой. В 1991 году она изменила название на ДПДГ, добавив «П», Шапира пришла к пониманию, что десенсибилизация была лишь результатом терапии, к настоящему времени доказано, что ДПДГ-терапия является эффективным методом лечения, позволяющим гораздо быстрее достичь результатов. Шапира чувствовала, что это ее обязанность – обучать других терапевтов и клиницистов и помогать тем, кто борется с ПТСР. Однако терапия все еще была экспериментальной, поскольку не получила независимого подтверждения в контролируемых исследованиях. Она выбрала контролируемое обучение, ориентированное только на лицензированных клиницистов. Она проследила за тем, чтобы все, кто изучал метод ДПДГ, делали это в институте. К 1995 году, после публикации результатов контролируемых исследований, Ограничения на обучение были сняты, а учебники опубликованы. Шапира подвергалась интенсивной критике за метод распространения информации и ограничительный способ обучения. Однако критики склонны игнорировать этический кодекс АПА, который обязывает новатора определять методы обучения – а также тот факт, что до сих пор не было эффективных методов лечения ПТСР, которые были бы хорошо установлены и подтверждены. К настоящему времени опубликованы различные исследования, которые продемонстрировали эффективность ДПДГ в лечении ПТСР. В 1995 году была создана профессиональная ассоциация независимая от Шапира и Института ДПДГ, чтобы помочь установить стандарты для обучения и практики. Была создана Международная ассоциация ДПДГ ЭМДРЯ, основной задачей которой является установление, поддержание и продвижение самых высоких стандартов, качества и целостности в практике, образовании и исследованиях. Мировоззрение и ценности ДПДГ – и соматической психотерапии. Многочисленные исследования показали, что неблагоприятный жизненный опыт способствует развитию как биомедицинских, так и психологических патологий. ДПДГ-терапия это форма лечения травмы, которая была эмпирически подтверждена. Положительные терапевтические результаты, достигнутые быстро и без подробного описания, предоставляют медицинскому сообществу эффективный подход к лечению с широким спектром применения. ДПДГ может быстро и эффективно лечить психологические травмы и другие негативные жизненные переживания. Способность лечить необработанные воспоминания различных людей – как правило, имеет значительные последствия для медицинского сообщества. Клиническое применение ДПДГ включает в себя широкий спектр проблем, которые затрагивают членов семьи и пациентов. Систематический способ, которым ДПДГ приводит к существенному улучшению в течение коротких периодов времени, имеет отношение к некоторым из основных проблем в медицинской практике – таким как увеличение нагрузки на пациентов и стоимость медицинского обслуживания. Одним из ключевых компонентов, используемых на этапах переработки, является двойное внимание к стимулам посредством двусторонних движений глаз, тонов и постукиваний. Движение глаз – это тема, которая вызывает пристальное внимание и ранее ставилась под сомнение, поскольку в исследованиях оценивался эффект лечения с использованием этого компонента и без него. ДПДГ-терапия основывается на модели адаптивной обработки информации, которая была разработана в 1990-х годах. Эта концепция фокусируется на том, что помимо симптомов, вызванных травмой, токсичностью, органического дефицита, критической основой психических расстройств являются воспоминания о более раннем опыте, которые остаются необработанными. Высокий уровень возбуждения, возникающий при стрессовых жизненных событиях, заставляет воспоминания храниться вместе с первоначальными эмоциями, убеждениями и физическими ощущениями. Кошмары, воспоминания и навязчивые мысли при ПТСР являются примерами симптомов, возникающих в результате срабатывания таких воспоминаний. Как показано в модели аП широкий спектр травмирующих жизненных переживаний может быть дисфункционально переосмыслен. Это создает основу для появления различных симптомов, включая негативные, аффектные, соматические и когнитивные реакции. Достаточная обработка воспоминаний, к которым был получен доступ в рамках протокола ДПДГ-терапии, приводит к адаптивному функционированию и разрешению проблемы. Обработка целевых симптомов переводит их из разряда имплицитных и эпизодических воспоминаний в разряд эпизодических и семантических. Негативные эмоции, испытанные вначале вместе с убеждениями и физическими ощущениями, изменяются по мере того, как целевое воспоминание интегрируется с более адаптивной информацией. Все полезное усваивается и сохраняется при соответствующих соматических вмешательствах и превращает тревожный опыт в источник стойкости и силы. Клиенты, испытывающие тревогу, повышенную бдительность, депрессию, частый гнев и подобные эмоции, должны быть проанализированы на предмет неблагоприятного опыта, который способствует текущей дисфункции. Два исследования продемонстрировали эффективность ДПДГ в лечении тревожных жизненных переживаний. В обоих исследованиях сообщалось о положительных результатах в течение трех сеансов. Способность ДПДГ-терапии лечить непроработанные воспоминания имеет множество применений в медицинской практике, поскольку такие воспоминания были определены как причина различных клинических симптомов. Воздействие стрессовых событий всегда было связано с социально-эмоциональными поведенческими проблемами и когнитивными нарушениями. Прежде чем прибегнуть к ДПДГ-терапии, пациент должен быть проанализирован на предмет неблагоприятного жизненного опыта. При лечении детей терапия должна быть направлена на выявление межличностного опыта, издевательств, дисфункции в семье, унижений и других симптомов, которые могут быть причиной тяжелых переживаний. ДПДГ-терапия может помочь облегчить последствия пережитого опыта и оценить необходимость медикаментозного лечения. Следует оценить такие состояния, как ночные страхи, травмы и бессонница, поскольку одна только обработка памяти способна улучшить качество сна. Реабилитационные службы могут в равной степени извлечь пользу из ДПДГ-терапии для поддержки клиента – И членов семьи. Использование такого подхода может помочь, облегчить переработку травматических событий клиентам и всей семьи, установить безопасный межличностный контекст между клиентом и опекуном, снижая высокий уровень раздражения, обеспечить эффективную поддержку для клиента и его семьи. ДПДГ-терапия может быть использована для оказания поддержки членам семьи, которые имеют дело со смертью близкого человека. При внезапной смерти или длительной болезни близкого человека возникают симптомы травмы. Это может затруднить для скорбящего восстановление положительных воспоминаний об умершем, что может еще больше осложнить процесс горевания.